27 июля Пугачев вошел в Саранск. Он был встречен не только черным народом, но духовенством и купечеством. Триста человек дворян всякого пола и возраста были им тут же повешены. Крестьяне и дворовые люди стекались к нему толпами. Он выступил из города Тридцатого. На другой день Меллин вошел в Саранск, взял под караул прапорщика Шахмаметева, посаженного в воеводы от самозванца, также и других важных изменников духовного и дворянского звания, а черных людей велел высечь плетьми под виселицей. Михельсон из Арзамаса устремился за Пугачевым. Муфель из Симбирска спешил ему же навстречу. Меллин шел по его пятам таким образом три отряда окружали Пугачева. Князь Щербатов с нетерпением ожидал прибытия войск из Башкирии, дабы отправить подкрепление действующим отрядам, и сам хотел спешить за ними, но, получа указ от 8 июля, сдал начальство князю Голицыну и отправился в Петербург. Между тем Пугачев приближился к Пензе. Воевода Всеволожский, Несколько времени держал чернь в повиновении и дал время дворянам спастись. Пугачев явился перед городом. Жители вышли к нему навстречу с иконами и хлебом и пали пред ним на колени. Пугачев въехал в Пензу. Всеволожский, оставленный городским войском, заперся в своем доме с двенадцатью дворянами и решился защищаться. Дом был зажжен. Храбрый Всеволожский погиб со своими товарищами. Казенные дворянские дома были ограблены. Пугачев посадил воеводы господского мужика и пошел к Саратову. Узнав о взятии Пензы, саратовское начальство стало делать свои распоряжения. В Саратове находился тогда Державин. Он отрежен был, как мы уже видели, в село Малыковку, дабы оттуда пресечь дорогу Пугачева в случае побега его на Иргиз. Державин, известясь о сношениях Пугачева с киргизской саками, успел отрезать их от кочующих орд по рекам Узеням и намеревался идти на освобождение Яицкого городка, но был предупрежден генералом Мансуровым. В конце июля прибыл он в Саратов, где чин гвардии поручика, резкий ум и пылкий характер доставили ему важное влияние на общее мнение.